22 июля 1907 года. Полдень. Тырнова. Церковь 40 мучеников. Манифест Михаила Романова при вступлении на престол к болгарскому народу. Мы, Михаил IV, царь болгарский, по воле болгарского народа, вступая на престол, объявляем всем верным нашим подданным в этот торжественный час вступления нашего на болгарский престол Вспоминаем заветы наших предков и, проникшись ими, приемлем священный обет перед лицом Всевышнего всегда иметь единой целью свободу, независимость, мирное преуспеяние, могущество и славу болгарского государства и устроение счастья всех наших новых подданных. Всемогущий Бог, Ему же угодно было призвать нас к всему великому служению, да поможет нам». Вознося горячие молитвы к престолу Вседержителя о благоденствии болгарской державы, повелеваем всем нашим подданным учинить присягу в верности нам. По воле незабвенного царя-освободителя великий братский русский народ с помощью болгарских храбрецов 19 февраля 1878 года сбросил рабские цепи, веками сковывавшие Болгарию некогда великую и славную, С тех пор и поныне, почти 30 лет болгарский народ, непохолебимо верной памяти борцов за свободу и воодушевляемый их заветами, неустанно работает над благосостоянием своей прекрасной земли и созданного на ней болгарского государства, достойного быть равноправным членом семьи цивилизованных народов. Всегда миролюбивый, мой народ ныне мечтает о культурном и экономическом прогрессе, В этом направлении ничто не должно сковывать Болгарию, ничто не должно мешать ее преуспеванию. Таково желание моего народа, такова его воля, да будет так, как он хочет. Болгарский народ и его царь думают и желают одного. Моему государству, фактически независимому, препятствует его нормальном и спокойном развитии УЗы, еще связывающие его с Турцией, формальный разрыв которых устранит последние препятствия на пути к окончательному объединению и освобождению болгарского народа. Поэтому, вступая на болгарский престол, повелеваю объявить полную независимость болгарского государства от оттаманской порты, ибо именно для этого болгарский народ призвал к себе царя из рода Романовых, которому невместно находиться в подчинении у владыки неверных агарян». Мы требуем вернуть в состав Болгарии территории, отторгнутые у нее на Берлинском конгрессе, итоги которого недавно были признаны ничтожными по причине их полного неисполнения турецкой стороной. Если потребуется, болгарский народ отстоит эти притязания силой своего оружия, и в этих наших устремлениях нас поддерживает сестра наша, русская императрица Ольга, готовая двинуть на помощь независимой Болгарии прославленные русские армии. «Я и народ мой искренне радуемся независимости от Турции. Болгария, единая, свободная и полностью независимая, будет иметь все условия для создания и укрепления дружеских отношений со всеми своими соседями и для собственного мирного внутреннего развития. Счастье объединенной Болгарии в союзе с великим русским народом и народом братской Сербии. Воодушевленный этим святым делом, и чтобы удовлетворить государственные потребности и народные желания, с благословления Всевышнего я провозглашаю Болгарию независимым болгарским царством и вместе со своим народом глубоко верю, что этот акт найдет одобрение великих держав и поддержку всего просвещенного мира. Да здравствует свободная и независимая Болгария! Да здравствует болгарский народ! Дана в городе Тырново В присутствии депутатов Великого народного собрания лето от Рождества Христова в 1907 царство ниже нашего в первое июля 22 дня на подлинном собственной его царского величества рукой подписано Михаил Примечание авторов Михаил I, он же Борис I правил с 852 по 889 годы. Михаил II, Асим, правил с 1246 по 1256 годы. Михаил III, Шишман, правил с 1323 по 1330 годы.